Приложение 6. Уроки московского восстания. Книга «Москва в декабре 1905 года» — «Москва-1906» — вышла в свет как нельзя более своевременно. Усвоение опыта декабрьского восстания — насущная задача рабочей партии. К сожалению, эта книга — бочка меда с ложкой дегтем. Интереснейший, несмотря на его неполноту, материал и выводы невероятно неряшливые, невероятно пошлые. Об этих выводах мы поговорим особо, а теперь обратимся к современной политической злобе дня, к урокам московского восстания. Главной формой декабрьского движения в Москве была мирная забастовка и демонстрации Громадное большинство рабочей массы активно участвовало только в этих формах борьбы. Но именно декабрьские выступления в Москве показало воочию, что всеобщая стачка, как самостоятельная и главная форма борьбы, изжила себя что движение стихийной, неудержимой силой вырывается из этих узких рамок и порождает высшую форму борьбы – восстание. Все революционные партии и все союзы в Москве, объявляя стачку, сознавали и даже чувствовали неизбежность превращения ее в восстание. Было постановлено 6 декабря Советом рабочих депутатов стремиться перевести стачку в вооруженное восстание. Но на самом деле все организации были не подготовлены к этому. Даже Коалиционный совет боевых говорил 9 декабря о восстании, как о чем-то отдаленном, и уличная борьба, несомненно, шла через его голову и помимо его участия. Организации отстали от роста и размаха движения. Забастовка вырастала в восстании, прежде всего, под давлением объективных условий, сложившихся после октября. Правительство нельзя уже было застигнуть врасплох всеобщей стачкой. Оно уже сорнизовало готовую к военным действиям контрреволюцию. И общий ход русской революции после октября, и последовательность событий в Москве в декабрьские дни поразительно подтвердили одно из глубоких положений Маркса. А революция идет вперед тем, что создает сплоченную и крепкую контрреволюцию, то есть заставляет врага прибегать к все более крайним средствам защиты и вырабатывает таким образом все более могучие средства нападения. 7 и 8 декабря. Мирная забастовка мирной демонстрации масс. 8 вечером. Осада аквариума. 9 днем. Избиение толпы драгунами на Страстной площади. Вечером разгром дома Фидлера. Настроение поднимается. Уличная неорганизованная толпа совершенно стихийно и неуверенно строит первые баррикады. 10 Начало артиллерийской стрельбы по баррикадам и по улицам в толпу. Постройка баррикад становится уверенной и не единичной уже, а безусловно массовой. Все население на улицах, весь город в главных центрах покрывается сетью баррикад. Развертывается в течение нескольких дней упорная партизанская борьба дружинников с войсками, борьба, истомившая войска и заставившая Дубасова молить о подкреплениях. Лишь к 15 декабря перевес правительственных сил стал полным, и 17-го Семеновцы разгромили пресню, последний оплот восстания. От стачки и демонстрации к единичным баррикадам. От единичных баррикад к массовой постройке баррикад и борьбе с войском. Через голову организации массовая пролетарская борьба перешла от стачки к восстанию. В этом величайшее историческое приобретение русской революции, достигнутое декабрем 1905 года, приобретение, купленное, как и все предыдущие, ценой величайших жертв. Движение поднято от всеобщей политической стачки на высшую ступень. Оно заставило реакцию дойти до конца в сопротивлении и тем приблизило в гигантской степени тот момент, когда революция тоже дойдет до конца в применении средств наступления. Реакции некуда идти дальше артиллерийского расстрела баррикад, домов и уличной толпы. Революции есть еще куда идти дальше московских дружинников. Очень и очень есть куда идти и вшире, и вглубь. И революция ушла далеко вперед с декабря. Основа революционного кризиса стала неизмеримо более широкой. Лезвие должно быть отточено теперь острее. Перемену в объективных условиях борьбы, требовавшую перехода от стачки к восстанию, пролетариат почувствовал раньше, чем его руководители. Практика, как и всегда, шла впереди теории. Мирные стачки и демонстрации сразу перестали удовлетворять рабочих, спрашивавших, что же дальше, требовавших более активных действий. Директива строить баррикады пришла в районы с громадным опозданием, когда в центре уже строили баррикады. Рабочие массами взялись за дело но не удотворились и им, спрашивали, что же дальше, требовали активных действий. Мы, руководители социал-демократического пролетариата, оказались в декабре похожими на того полководца, который так нелепо расположил свои полки, что большая часть его войска не участвовала активно в сражении. Рабочие массы искали и не находили директив относительно активных массовых действий. Таким образом, нет ничего более близорукого, как подхваченный с всеми оппортунистами взгляд Плеханова, что нечего было начинать несвоевременную стачку, что не нужно было браться за оружие. Напротив, нужно было более решительно, энергично и наступательно браться за оружие. Нужно было разъяснять массам невозможность одной только мирной стачки и необходимость бесстрашной и беспощадной вооруженной борьбы. И теперь мы должны, наконец, открыто и во всеуслышание признать недостаточность политических забастовок, должны агитировать в самых широких массах завооруженное восстание, не прикрывая этого вопроса никакими предварительными ступенями, не набрасывая никакого флера. Скрывать от масс необходимость отчаянной, кровавой истребительной войны, как непосредственной задачи грядущего выступления, значит обманывать и себя, и народ». Таков первый урок декабрьских событий. Другой урок касается характера восстания, способа ведения его, условий перехода войск на сторону народа. У нас в правом крыле партии сильно распространен крайний односторонний взгляд на этот переход. Нельзя, дескать, бороться против современного войска. Нужно, чтобы войско стало революционно. Разумеется, если революция не станет массовой и не захватит самого войска, тогда не может быть и речи о серьезной борьбе. Разумеется, работа в войске необходима. Но нельзя представлять себе этот переход в войско в виде какого-то простого и единичного акта, являющегося результатом убеждения с одной стороны и сознания с другой. Московское восстание наглядно показывает нам шаблонность и мертвенность такого взгляда. На деле неизбежное, при всяком истинно народном движении, колебания войска приводит при обострении революционной борьбы к настоящей борьбе за войска. Московское восстание показывает нам именно самую отчаянную, самую бешеную борьбу реакций и революции за войско. Дубасов сам заявил, что только тысяч московского войска из 15 надежны. Правительство удерживало колеблющихся самыми разнообразными, самыми отчаянными мерами. Их убеждали, им льстили, их подкупали, раздавая часы, деньги и тому подобное. Их спаивали водкой, их обманывали, их запугивали. Их запирали в казармы, их обезоруживали, от них выхватывали предательством и насилием солдат, предполагаемых наиболее ненадежными. И надо иметь мужество прямо и открыто признать, что мы оказались в этом отношении позади правительства. Мы не сумели использовать имевшихся у нас сил для такой же активной, смелой, предприимчивой наступательной борьбы за колеблющееся войско, которое повело и провело правительство. Мы готовили и будем еще упорнее готовить идейную обработку войска. Но мы окажемся жалкими педантами, если забудем, что в момент восстания нужна также и физическая борьба за войско. Московский пролетариат дал нам в декабрьские дни великолепные уроки идейной обработки войска, например. 8 декабря на Страстной площади, когда толпа окружила казаков, смешалась с ними, браталась с ними и побудила уехать назад. Или десятого на пресне, когда две девушки-работницы, несшие красное знамя в десятитысячной толпе, бросились навстречу казакам с криками «Убейте нас! Живыми мы знамя не отдадим!». И казаки смутились и ускакали при криках толпы «Да здравствуют казаки!». Эти образцы отваги и геройства должны навсегда быть запечатлены в сознании пролетариата. Но вот примеры нашей отсталости от Дубасова. 9 декабря по Большой Серпуховской улице идут солдаты с Марсельезой присоединяться к восставшим. Рабочие шлют делегатов к ним. Малахов, сломя голову, скачет сам к ним. Рабочие опоздали, Малахов приехал вовремя. Он сказал горячую речь, он поколебал солдат. Он окружил их драгунами, отвел в казармы и запер там. Малахов успел приехать, а мы не успели, хотя в два дня по нашему призыву встало 150 тысяч человек которые могли и должны были организовать патрулирование улиц. «Малахов окружил солдат драгунами, а мы не окружили Малаховых бомбистами. Мы могли и должны были сделать это». И социал-демократическая печать, давно уже старая искра, указывала на то, что беспощадное истребление гражданских и военных начальников есть наш долг во время восстания. То, что произошло на Большой Серпуховской улице – Повторилось, видимо, в главных чертах и перед Несвижскими казармами, и перед Крутицкими, и при попытках пролетариата снять Екатеринославцев, и при посылке делегатов к саперам в Александров, и при возвращении назад отправленной было в Москву ростовской артиллерии, и при обезоруживании саперов в Коломне и так далее. В момент восстания мы были не на высоте задачи в борьбе за колеблющиеся войска. Декабрь подтвердил наглядно еще одно глубокое и забытое оппортунистами положение Маркса, писавшего, что в восстании есть искусство и что главное правило этого искусства – отчаянное, смелое, бесповоротное, решительное наступление. Мы недостаточно усвоили себе эту истину. Мы недостаточно учились сами и учили массы этому искусству, этому правилу наступления во что бы то ни стало. Мы должны наверстать теперь упущенные нами со всей энергией. Недостаточно группировок по отношению к политическим лозунгам. Необходима еще группировка по отношению к вооруженному восстанию. Кто против него, кто не готовится к нему, того надо беспощадно выкидывать вон из числа сторонников революции, выкидывать к противникам ее, предателям или трусам. Ибо близится день, когда сила событий, когда обстановка борьбы заставит нас разделять врагов и друзей по этому признаку. Не пассивность должны проповедовать мы, не простое ожидание того, когда перейдет войск, нет. Мы должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с оружием в руках, о необходимости истребления при этом начальствующих лиц и самой энергичной борьбы за колеблющееся войско. Третий великий урок, который дала нам Москва, касается тактики и организации сил для восстания. Военная тактика зависит от уровня военной техники. Эту истину разжевал и в рот положил марксистам Энгельс. Военная техника теперь не та, что была в половине 19 века. Против артиллерии действовать толпой и защищать с револьверами баррикады было бы глупостью. И Каутский прав был, когда писал, что пора пересмотреть после Москвы выводы энглиса что Москва выдвинула новую баррикадную тактику. Эта тактика была тактикой партизанской войны. Организации, которые обусловлены такой тактикой, были подвижные и чрезвычайно мелкие отряды. Десятки, тройки, даже двойки. У нас часто можно встретить теперь социал-демократов, которые хихикают, когда речь заходит о пятках и тройках. Но хихиканье есть только дешевенький способ закрыть глаза на новый вопрос о тактике и организации, вызываемой уличной борьбой при современной военной технике. Вчитайтесь в рассказ о московском восстании, господа, и вы поймете, какую связь имеют пятки с вопросом о новой баррикадной тактике. Москва выдвинула ее, но далеко не развила, далеко не развернула в сколько-нибудь широких действительно массовых размеров. Дружинников было мало, рабочая масса не получила лозунга смелых нападений и не применила его, характер партизанских отрядов был слишком однообразен, их оружия их приема недостаточно, их умение руководить толпой почти не развито. Мы должны наверстать все это, и мы и наверстаем, учась из опыта Москвы, распространяя этот опыт в массах, вызывая творчество самих масс в деле дальнейшего развития этого опыта. И та партизанская война, тот массовый террор, который идет в России повсюду, почти непрерывно после декабря, несомненно, помогут научить массы правильной тактики в момент восстания. Социал-демократия должна признать и принять в свою тактику этот массовый террор, разумеется, организуя и контролируя его, подчиняя интересам и условиям рабочего движения и общереволюционной борьбы устраняя и отсекая беспощадно то босяческое извращение этой партизанской войны, с которым так великолепно и так беспощадно расправлялись москвичи в дни восстания и латыши в дни пресловутых латышских республик. Военная техника в самое последнее время делает еще новые шаги вперед. Японская война выдвинула ручную гранату. Оружейная фабрика выпустила на рынок автоматическое ружье. И та, и другое начинает уже с успехом применяться в русской революции. Но далеко в недостаточных размерах. Мы можем и должны воспользоваться усовершенствованием техники, научить рабочие отряды готовить массами бомбы, помочь им и нашим боевым дружинам запастись взрывчатыми веществами, запалами и автоматическими ружьями. При участии рабочей массы в городском восстании, при массовом нападении на врага, При решительно умелой борьбе за войско, которые еще более колеблется после Думы, после Свяборга и Кронштадта, при обеспеченном участии деревни в общем борьбе, победа будет за нами в следующем всероссийском вооруженном восстании. Будем же шире развертывать нашу работу и смелее ставить свои задачи, усваивая уроки великих дней российской революции. В основе нашей работы лежит верный учет интересов классов и потребностей общенародного развития в данный момент. Вокруг лозунга «Свержение царской власти» и созыв революционным правительством в учредительное собрание мы группируем и будем группировать все большую часть пролетариата, крестьянства и войска. Развитие сознания масс остается, как и всегда, базой и главным содержанием всей нашей работы. Но не забудем, что к этой общей, постоянной основной задаче моменты, подобные переживаемому России, прибавляют особые, специальные задачи. Не будем превращаться в педантов и филистеров, не будем отговариваться от этих особых задач момента, от этих специальных задач данных форм борьбы посредством бессодержательных ссылок на наши всегдашние, неизменные при всех условиях во все времена обязанности. Будем помнить, что близится великая массовая борьба. Это будет вооруженное восстание. Оно должно быть, по возможности, единовременно. Массы должны знать, что они идут на вооруженную, кровавую, отчаянную борьбу. Презрение к смерти должно распространиться в массах и обеспечить победу. Наступление на врага должно быть самое энергичное. Нападение, а не защита, должно стать лозунгом масс. Беспощадное истребление врага станет их задачей. Организация борьбы сложится подвижно и гибко, Колеблющиеся элементы войска будут стянуты в активную борьбу. Партия сознательного пролетариата должна выполнить свой долг в этой великой борьбе. Пролетарий номер 2, 29 августа 1906 год. Печатается по тексту газеты «Пролетарий». Лев Давыдович Троцкий